Глава 15. Элегантность гейш. Быстротечный мир. Согласно учению Будды, мы живем в мире страданий, горести и зла. Утешением может служить лишь то, что все это иллюзия, а реальность находится где-то еще. Выражение укиё – «горестный мир». В этом пятистишье имеет смысл нашего бренного пребывания в этом приходящем, как скоротечное цветение вишни мире. И с этим трудно не согласиться. Идея горестного мира, укиё, вновь всплыла в Японии шесть столетий спустя, но уже в изменённом виде. Слово по-прежнему произносилось как укиё, но слог «уки» передавался другим иероглифом, имеющим значение не «печальный», «горестный», а «бегущий», «быстротечный». Слово «укиё» «быстротечный мир» стало означать жизнь горькую и несправедливую, но, поскольку жить приходится, надо стараться взять от неё, что она может дать, и радоваться тому, что есть. «Укиё жена порхнёт платьем, новый наряд наденет». Конгося, сборник хайку, 1670 год. Когда появилась эта хайку,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 Запад познакомился с японским быстротечным миром главным образом через гравюры «Укиё-э», то есть картины «э», изображающие «Укиё». На гравюрах предстают персонажи этого полусвета – актеры, куртизанки, гейши, обычные проститутки. Быстротечный мир поставлял завсегдатаев японских кафе, где роль кофе играет чай. Любовь японцев к своей старине – так чуждой современной цивилизации, в большей мере связана с ностальгией по этому самому укиё. Самые характерные музыкальные произведения, а еще более художественная графика эпохи Сёгуната, направление которого приходится два с половиной столетия японской истории, относится к сфере культуры японского купечества и городских ремесленников, где складывался этот укиё. Некоторые японцы называют гейш реликтом быстротечного мира, следами кораблекрушения среднего класса, оставленными на берегу набежавшей волной. Хотя Кио принадлежит к уже далекому прошлому, современное общество гейш по-прежнему связано с образом текущей воды. Женщины, вода и сексуальность — понятия, которые в японской истории тесно переплетаются. В наши дни они снова оказались вместе, только теперь в свободное время в обстановке баров, ночных клубов и в компании эстрадных певцов, актеров, предпринимателей индустрии развлечений во всем том, что в Японии именуется «Мизу Сёбаи» или «водяным бизнесом». Сегодняшний «Мизу Сёбаи» не столь романтичен, как былой «Скоротечный мир». Но при всей отвратительности изнанки этого мира и тянущегося за ним шлейфа преступности, мошенничества и страданий, он обладает большой притягательной силой. Гейши составляют один из небольших мирков водяного бизнеса и, как правило, вращаются в его верхних сферах. В отличие от нынешних представителей шоу-бизнеса, гейши сохранили эстетику у киё 17-18 столетий, составляющую квинтэссенцию элегантности и изящества. Стиль в быстротечном мире значил очень многое, если не все. Не соблюсти вкус для стильного и модного мужчины и женщины было то же самое, что для самурая уронить свою честь и достоинство. А кто диктовал вкус и стиль? Это были, как правило, профессиональные женщины, кварталов удовольствий и актеры театра Кабуки, то есть те, кто не заслуживал даже презрения в глазах сильных мира сего, но перед кем преклонялись, кому старались подражать и кого превозносили практически все и повсюду. В те времена все общество строго делилось на сословия, а кварталы удовольствия были единственным местом, где вес имела не социальное положение, а толщина кошелька. Эти кварталы удовольствия в японских книгах по истории часто называют предохранительным клапаном, имея в виду средство избежать разрушительного прорыва подавляемого угнетаемого чувства, только не сексуального влечения, как можно подумать, а классового унижения. Там можно было дать выход возмущению, которое человек повседневно испытывал от несоответствия общественного статуса и благосостояния. Купечество и предприниматели держали в своих руках всю экономику страны, но занимали низшую ступень в сословной иерархии. Купцы того времени обладали экономическим и финансовым могуществом, но были беззащитны перед произволом властей, стоявших на страже привилегий самураев. В стремлении подчинить и держать в безропотном повиновении самую деятельную часть населения вводились дотошные мелочные предписания, касающиеся того, что можно и чего нельзя тому или иному сословию есть, носить, строить, приобретать, чем украшать свою одежду и собственный дом. Если гражданин дерзал щегольнуть своим богатством, его могли наказать, а имущество конфисковать поэтому дома состоятельных людей были невзрачными внешне и ломились от сокровищ внутри. Обитатель такого дома мог носить одноцветное шерстяное кимоно с подкладкой из тончайшего и очень дорогого шелка.